которая оказывала страна социализма Советский Союз делу национального освобождения Китая. Пинмин. История советско-китайской дружбы. Москва, 1959 год, страницы 209-210. В июле 1938 и в июне 1939 года В Москве были подписаны соглашения о новых кредитах, соответственно, в размерах 50 миллионов и 150 миллионов долларов. В счет советских кредитов, предоставленных в самый трудный, критический для нашей страны период, Китай получал вооружение, боеприпасы, нефтепродукты, медикаменты. Всего с октября 1937 по сентябрь 1939 годов Советский Союз поставил Китаю 985 самолетов, 82 танка, более 1300 артиллерийских орудий, свыше 14 тысяч пулеметов, а также боеприпасы, оборудование и снаряжение. История Второй мировой войны 1939-1945 годов. ТОВ-2. Москва, 1974 год граница 72 В 1938-1940 годах автотракт от Алматы через Синьцзян до Ланчжоу протяженностью в 3000 километров в связи с установлением в начале войны полной блокады китайского побережья фактически превратился в дорогу жизни для Китая. О размахе помощи вооружением писал участник национально-освободительной борьбы китайского народа, ныне генерал-лейтенант инженерных войск в отставке Калягин, можно судить по объему производившихся перевозок. Грузовые порты дальневосточного и черноморского пароходств выделили на эти цели десятки грузовых океанских судов. На территории Советского Союза использовалось свыше пяти с половиной тысяч железнодорожных вагонов. Синьцзянский тракт обслуживало около 5,2 тысяч грузовых автомашин ЗИС-5. Для доставки срочных грузов была организована авиация, обслуживавшаяся транспортными самолетами ТБ-3. Помощь Советского Союза китайскому народу была важнейшим фактором его отпора японским милитаристам. В начале войны В решающих оборонительных сражениях китайская армия потеряла почти все самолеты, танки, артиллерию и военно-морской флот. Благодаря самоотверженным усилиям Советского Союза Китай не только выстоял под сильным ударом агрессора, но и сумел к середине 1939 года восстановить и развернуть крупные вооруженные силы 245 пехотных, 16 кавалитийских, одну механизированную дивизию Всего 3 миллиона человек. История Второй мировой войны. Тон 2. Страница 74. Посланцы Советского Союза помогали разрабатывать планы операции для организации отпора японскому выступлению. Обучали и готовили китайские войска к активным боевым действиям против захватчиков. К сожалению, некоторые их рекомендации и пожелания саботировались. Чан Кайши, военным министром Хэ Инцвинем и антисоветски настроенными военачальствами. Многие советские добровольцы сражались бок о бок с китайскими воинами непосредственно на фронте. В первый период войны летчики-добровольцы Советского Союза приняли на себя главный удар японских воздушных арматов. Более двухсот советских летчиков отдали жизнь за свободу и национальную независимость китайского народа. С их участием связывали в Китае длительную оборону Ухане июль-октябрь 1938 года, державшегося более четырех месяцев, в то время как Шанхай оборонялся три месяца, Нанкин пять дней, Гуанчжоу один день. Среди советских военных советников были такие видные военачальники, как Батицкий, Калягин и многие другие. Многотворную и многообразную работу в Китае до Василия Ивановича Чуйкова вели главные военные советники Дратвин, Черепанов, Качанов. О деятельности советских добровольцев в 1937-1940 годах в Китае смотри мемуары «Калягин по незнакомым дорогам».